7. Патрульный Ольберг подвез Диану. Сперва он хотел подбросить ее до дома, настаивая, что это успокоило бы Ролла. Но Диане думалось, что полицейскому просто хотелось потрепаться о книгах Виго и, возможно, выпросить себе какую-нибудь. Когда она уже положила ладонь на ручку дверцы, патрульный сказал «У вашего сына отличные книги, Фру Микельсон! «Жаль, он сам в это не верит». Лицо патрульного вытянулось, и он, хмурясь в боковое зеркало, уехал. Через дорогу сверкала неоновая вывеска «Кофе на вынос». Диана вздохнула и направилась к одноэтажному кирпичному зданьюцу. Восточную его часть занимала прачечная, а в западной расположился офис небольшой местной радиостанции – существовавшие за счет городского бюджета. Диана не поднимала головы. В свое время в Лилихейме она порядком насмотрелась на это. Обычное норвежское небо с обычной норвежской аномалией. Она толкнула дверь. Внутри пахло кофе. Ее повстречал раздраженный взгляд тучного мужчины в очках с квадратными линзами из двух обширных дыр на его выленивших джинсах торчали пухлые коленки билл комеда собственной персоной крошечный продюсер и оператор их творческого и частично технического вещания ты опаздываешь диана как думаешь жителям мальты важнее музыка или предупреждение о возможном сходе лавины спасибо за кофе бил И у всех есть интернет, если что. Ты права, но могла бы и промолчать. А пока я положу твою благодарность на свой озябший зад, в надежде, что она меня согреет. Слушатели ждут прогноз погоды. Диана кивнула и прошла на свое место. Надела наушники. Соловьем разливался Элвис. Она отпила глоток кофе и с благодарностью взглянула на Билла. Тот сделал вид, будто не замечает ее взгляда. Он сидел за микшерным пультом и колдовал с настройками, готовясь пустить ее в эфир. Диана подумала, что сегодня может позволить себе чуть больше. Она едва не переехала сив, а это уже успех. Вдобавок она кое-что поняла, когда патрульный назвал ее змеей. Поняла, что действительно похожа на змею, которая затаилась, ожидая возможности ужалить и впрыснуть яд, возможно все это она делала лишь для себя. так сказать, взяла свою месть и откусила от нее маленький холодный кусочек. И ощутила вкус разочарования. Внутренняя армия Дианы протрубила отступление, когда у нее была возможность выстрелить. Но было ли это отступление позорным? сив знала, что она не доведет начатое до конца. Или не знала. Просто верила в нее. Диана криво усмехнулась. сив Грай ни во что не верит. Только в собственное предназначение. И в кражу чужих сыновей. Вот во что верит Сиф Грай. Билл показал на пальцах обратный отсчет. Замигала табличка прямой эфир. Диана молчала, копаясь в своих мрачных мыслях и теряя драгоценные секунды. На лбу Билла образовались капельки пота. Он уже открыл был рот. Но тут Диана заговорила. «Сегодня я пыталась убить невестку. Если кто не знает, это жена сына. Я даже дошла до физического притворения планов в жизнь». По ряду причин я потерпела неудачу. И потому хочу, чтобы и у вас тоже ничего не вышло. С вами Бродячий Трёп и его ведущая Диана Миккельсон. Сегодня я расскажу об ужасах Лилихейма. Билл смотрел на неё выпученными глазами. Его палец так и застыл над кнопкой прекращения эфира. Диана улыбнулась ему. Отпила еще глоток кофе и продолжила. «Сегодня мой голос — это голос Кассандры. Но я пророчу вам жизнь. Ваше жилище — ваши крепости. Но той ночью все крепости Лилихейма пали. Тогда все беды принесло облако. Вы можете его увидеть, если высунете голову в окно». Лилихеймы задрали вдоль и поперек. Это сделали волки-перевертыши. И прямо сейчас они обитают в Альте. Билл расслабился, показал большой палец на одной руке и сразу три на другой. Только начало эфира, а уже три звонка. Он не поверил ни единому ее слову и, скорее всего, счел это за какую-то постановку. В 1938 году слушатели CBS тоже приняли радиопостановку «Война миров» за реальный новостной репортаж. «Что я хочу сказать, дорогие?» — продолжала Диана. «Не доверяйте никому, берегите детей и раздобудьте побольше серебра, а уж я постараюсь, чтобы эту ночь вы встретили во всеоружии». Улыбка Билла меркла по мере того, как он водил пальцем по экрану смартфона. Даже со своего места Диана поняла, что он гуглит все про Лили хейм Она тоже улыбнулась. Пусть они все вспомнят о том, что тогда случилось.